Часть вторая. Стоицизм Зенона, Атараксия приверженцев Пирона предоставляют довольно необычные образы нашему воображению. Примечание. Зенон стоик, около 336-264 годы до нашей эры, древнегреческий мыслитель, родоначальник философии стоиков знаменит своими парадоксами, доказывающими невозможность движения, пространства и множеств. Атараксия – понятие древнегреческой этики, означающее безмятежность духа как высшую ценность. Конец примечания. Такие суждения превозносят или обращают в шутку Ими восхищаются или их высмеивают, а мудрецы лишь с оговорками признают их применимость. Любой человек, призванный судить о возможном или невозможном в области морали, будет прав, если возьмет в качестве отправной точки собственные взгляды на этот счет, ибо, будучи искренним, он не сможет признать наличие внутренней силы в ком бы то ни было, если только не ощущает ее ростки в самом себе. Я считаю, исходя из собственного опыта, что благодаря внутренней силе, приобретенной в результате большого труда, человек способен научиться сдерживаться и не кричать от боли или противостоять своим первым побуждениям. И это все. Абстине и сустине. Вот принцип настоящего философа, Однако физическая боль, которую испытывает стоик, слабее той, которая терзает эпикурейца. Примечание. «Абстине» и «сустине» — «воздерживайся и терпи». Латинский — «конец примечания». «А переносить горести гораздо мучительнее тому», кто пытается их скрыть, нежели тем, кто, жалуясь на них, обретает истинное облегчение. Человек, пожелавший казаться равнодушным к событиям, которые определяют всю его жизнь, притворяется таковым, если только он глупец или одержимый. Тот, кто похваляется полным душевным спокойствием, просто лжет. Да простит меня Сократ. Я во всем поверю Зенону, Если он скажет мне, что нашел секрет, как, вопреки природе, можно заставить себя не краснеть, не бледнеть, не смеяться и не плакать? Я сидел в своем кресле, застыв от ужаса, неподвижный, словно статуя, понимая, что все мои труды пошли прахом, но при этом не мог раскаиваться в содеянном. Я чувствовал, что надежда оставила меня, и вместо утешения я старался не думать о будущем. Мысль моя обратилась к Богу. Состояние, в котором я пребывал, казалось мне наказанием, неспосланным им за то, что он дал мне время завершить свой труд. Я же пренебрег этой милостью и промешкал со своим побегом три лишних дня. Я признавал свою вину, но вместе с тем считал наказание слишком суровым, ибо я отложил свое спасение на три дня только из предосторожности, чтобы отказаться от веской причины, по которой я назначил свой побег на двадцать седьмое, на меня должно было снизойти откровение, а чтение Марии из Агреды все же не сумело отнять у меня рассудок. Спустя минуту после того, как Лоренцо оставил меня, двое его подручных принесли мне постель, то есть простыни, матрац и тюфяк, и ушли за остальным. Но прошло целых два часа, и не появилось ни единой живой души, хотя двери моей камеры оставались открыты. Эта задержка вызвала у меня целый поток мыслей, который поверг меня в прострацию. Я не мог догадаться, что происходит, и всего опасался. Я пытался взять себя в руки чтобы, не теряя присутствие духа, перенести все самое страшное, что может со мной случиться. Помимо пьемби и четверки, государственные инквизиторы располагают также еще девятнадцатью ужасными подземными темницами, обустроенными в том же дворце Дожей. К содержанию в них приговариваются преступники, осужденные на смертную казнь. Все судьи на свете неизменно полагают, что, даруя жизнь тем, кто заслужил смерть, они оказывают им милость, вне зависимости от того, какими бы ужасными ни были условия заключения, заменившего казнь. Эти девятнадцать подземных застенков — настоящие могилы. Их еще называют колодцами. И по достаточно понятной причине — Они постоянно залиты на два фута морской водой, проникающей туда через ту же зарешоченную дыру размером всего в один квадратный фут, откуда поступает немного света. Если заключенный не хочет стоять весь день по колено в ванне с соленой водой, он должен сидеть на козлах, где лежит его тюфяк, и куда на рассвете ставят воду, суп, и кусок хлеба, который он должен съесть тотчас же, иначе морские крысы, но ну, крупнее тех, что водятся у меня в балке, выхватят этот кусок прямо у него из рук. В этом жутком узилище, где обычно заключенные томятся до последнего своего вздоха, довольствуясь подобной пищей, и где, кажется, человек способен прожить всего пять или шесть месяцев, Многие доживают до глубокой старости. И мне рассказали, что один недавно умерший 80-летний старец попал туда, когда ему было 40. Убежденный в том, что заслужил смертную казнь, наверное, находясь там, он был счастлив. Есть люди, которых страшит только смерть. Это был шпион. Во время последней войны, которую республика вела против Турции в 1716 году, он уехал с Корфу, вступил в армию великого визиря, чтобы узнавать обстановку и сообщать об этом маршалу фон Шуленбургу, защищавшему крепость. Этот негодяй одновременно был и шпионом великого визиря. За эти два часа ожидания я дал возможность своему воображению нарисовать картину того, как меня... Отправляют в колодцы Там, где живут Призрачными надеждами Страхи тоже чрезмерны Суд, в чьих руках Находилась моя судьба Имел в своем распоряжении камеры Как на чердаке, так и в подземелье дворца И не колеблясь мог отправить В ад того, кто попытался удрать Из чистилища Наконец я услышал Скрип засова и шаги Выдававшие ярость приближающегося Ко мне тюремщика Я увидел Лоренцо, лицо которого было искажено гневом. В бешенстве, проклиная Бога и святых угодников, он потребовал, чтобы я отдал ему топор и все инструменты, с помощью которых проделал дыру в полу камеры, а также чтобы я назвал имена тех, кто снабдил меня ими. Не дрогнув, с полным присутствием духа я ответил что не понимаю, о чем он говорит. Тогда он приказал двум стражникам обыскать меня, но я пресек эту попытку, поскольку через мгновение сам разделся до нога. Он велел обшарить мои матрацы, вытряхнуть тюфяк, даже заглянуть в вонючий ночной горшок. Схватив сиденье кресла и не нащупав в нем ничего постороннего, с засадой швырнул его на пол. «Вы не хотите мне указать, где спрятаны инструменты, которыми вы проделали дыру в полу, но вас заставят сознаться в этом?» Сказал он. Я ответил, что если бы я действительно сделал дыру в полу, то инструменты мне мог принести только сам Лоренцо. И выходит, я их ему вернул, раз он не в силах их отыскать. Услышав это замечание, которое недовольные им помощники встретили аплодисментами, Лоренцо взвыл, начал биться головой о стену, затопал ногами, я подумал, что у него начинается приступ буйного помешательства. Он вышел в сопровождении стражников, которые уже принесли мои книги, бутылки, обед ждавший меня с раннего утра, и все мои пожитки, за исключением кремня и лампы. Затем он вышел в коридор и закрыл оба окна, откуда поступало немного воздуха, в результате чего в разгар убийственно жаркого лета я оказался в герметически закупоренном крошечном пространстве, куда совсем не проникал свежий воздух. Признаюсь. После ухода Лоренцо я понял, что легко отделался. Несмотря на свое ремесло, он даже не подумал о том, что ему следовало бы распотрошить кресло. И поскольку Эспонтон все еще находился в моем распоряжении, я надеялся, что он мне пригодится, хотя в голове у меня не было никаких конкретных планов. Из-за дикой жары и треволнений этого дня Я не смог уснуть. На утро Лоренцо принес мне вино, превратившееся в уксус, мерзкую на вкус воду, подгнивший салат и протухшее мясо. Убрать камеру он не приказал и не открыл окон, хотя я просил их открыть. С этого дня один из стражников начал совершать довольно странную процедуру по осмотру моей камеры. Вооружившись железным прутом, он тщательно простукивал полы и стены, чтобы убедиться в том, что они целы. Он даже отодвигал кровать. Я заметил, что тюремщик никогда не проверяет потолок. Это наблюдение через несколько дней породило план побега через крышу. Но чтобы план созрел, необходимо было дождаться определенного стечения не зависящих от меня обстоятельств, и во все, что бы я ни сделал, было бы тут же замечено. Малейшая царапина немедленно бросилась бы в глаза любому из стражников, заходившему ко мне в камеру по утрам. День я провел ужасно. К полудню началась невыносимая жара. Я искренне думал, что задохнусь. Камера превратилась в раскаленную печь. Я не мог ни пить, ни есть. Все тут же портилось, из-за жары я чувствовал сильную слабость, градом струился пот, и я не мог ни ходить, ни читать. На следующий день мне принесли обед, ничем не отличавшийся от предыдущего. Мне сразу ударил в нос гнилостный запах еще теплой телятины. Я спросил Лоренцо, не получал ли он приказа уморить меня голодом и духотой, но он вышел, не произнеся ни слова. На завтра все повторилось. Я попросил его принести мне карандаш, поскольку хотел написать господину секретарю инквизиторов, но он вышел, не удостоив меня ответом. Я с досады съел суп и хлеб, размоченный в кипрском вине, чтобы у меня достало сил на завтра убить его, вонзив ему в шею мою пику. Дело принимало такой скверный оборот, что у меня не оставалось другого выхода. Но на завтра, вместо того, чтобы привести в исполнение свой план, я удовольствовался лишь тем, что во всеуслышание поклялся убить его, когда меня выпустят на свободу. Он рассмеялся и вышел, ничего не ответив. Я стал думать, что он действует таким образом по приказанию секретаря, которому, вероятно, доложил о дыре в полу. Я не знал, что мне делать. Во мне боролись терпение и отчаяние. Я чувствовал, что очень скоро умру от истощения. Только на восьмой день, когда Лоренцо появился в сопровождении своих помощников, я грозно потребовал его отчитаться, на что потрачены мои деньги, и назвал его палачом без стыда и совести. Он ответил, что принесет отчет на следующий день, Но прежде чем он запер камеру, я в ярости схватил ведро с нечистотами, всем видом своим показывая, что выплесну его содержимое в коридор, если он немедленно не распорядится принести мне чистое. Тогда он приказал одному из стражников вынести ведро, а поскольку воздух в камере был смрадным, то решил открыть одно из окон. Но когда стражник принес мне пустое ведро, он, выходя, закрыл окно, Я заорал, как умалишенный, но тщетно. Вот в какое положение я попал, и, поняв, что все-таки кое-чего добился своими оскорблениями, решил, что на завтра поведу себя еще жестче. Но на завтра ярость моя утихла. Прежде чем представить денежные расчеты, Лоренцо вручил мне корзину с лимонами от сеньора Б, и я увидел большую бутыль с водой, которая показалась мне годной для питья. А на обед подали неплохую на вид курицу. Помимо этого, стражник открыл оба окна. Когда Лоренцо показал мне свои расчеты, я взглянул лишь на оставшуюся мне сумму и сказал, что дарю эти деньги его жене за вычетом одного цехина, который я велел отдать его помощникам. Двое из них, находившиеся в камере, поблагодарили меня» оставший со мной наедине, он с невозмутимым видом сообщил мне следующее. «Вы уже заявили, сударь, что именно я дал вам инструменты, с помощью которых вы проделали огромную дыру в полу камеры, и мое любопытство на этот счет удовлетворено. Но скажите на милость, кто снабдил вас всем необходимым, чтобы изготовить лампу?» «Вы сами» отвечал я. «Мне кажется, что столь дерзкие слова свидетельствуют о вашем умственном расстройстве», сказал он. «Но я не лгу», отвечал я твердо. «Именно вы собственноручно вручили мне все, что требовалось для лампы». Тогда я ему объяснил, как я вышел из положения, и когда полностью его убедил, он схватился за голову и спросил Смогу ли я теперь убедить его и в том, что он сам принес мне инструменты, которыми я разломал пол? Я сказал, что, конечно, смогу. Но каким образом он это сделал, он узнает только в присутствии секретаря суда. Тогда он попросил меня вспомнить о том, что у него есть дети, и ушел. Я был безмерно рад, что нашел средства держать его в страхе ведь эта история могла стоить ему жизни. Теперь я не сомневался в том, что в его же интересах скрыть мой проступок от служителей суда. Проникавший ко мне в камеру легкий ветерок, который каждый день поднимался в один и тот же час, вернул мне силы и аппетит. Я приказал Лоренцо купить мне сочинение маркиза Мафеи, Эта трата пришлась ему не по душе, но он не осмелился сказать об этом. Примечание. Мафеи Шипионе, 1675-1755 годы. Итальянский драматург истории, в XVIII веке пользовавшийся славой крупнейшего ученого Европы. Конец примечания. Он спросил, для чего мне могут понадобиться новые книги, когда их и так скопилось, здесь больше полусотни. Я ответил, что прочитал их все, и мне требуется пополнение. Он ответил, что если я готов дать их кому-нибудь на прочтение, то он тоже сможет раздобыть для меня книги в обмен. Таким образом, я смогу читать что-то новое, ничего при этом не потратив». Я возразил, что книги, которые я смогу получить, скорее всего, столь нелюбимые мною фривольные романы. Он ответил с уязвленным видом, что я ошибаюсь, если полагаю, что я самый умный из всех узников тюрьмы, содержащихся на чердаке, и добавил, что я бы удивился, узнав, какие люди разделяют мою участь. Тогда, изображая из себя человека, проникнутого глубоким уважением, Не теряя ни минуты, я взял первый том хронологии отца Пето и попросил принести взамен не менее содержательную книгу. Примечание. Пето Дени, 1583-1652 годы, французский иезуит, слывший одним из самых образованных людей своего времени. Конец примечания. Четыре минуты спустя он принес мне первый том Вольфа на латыни, чем я был весьма доволен и потому отменил свой приказ купить мне сочинение Мафеи. Примечание. Вольф – христиан, 1679-1754 годы, немецкий философ, представитель рационализма. Конец примечания. Удовлетворенный тем, что я внял голосу разума, Лоренсо удалился. Меня не столько привлекало чтение этой высокоученной литературы, сколько возможность завязать переписку с кем-то, кто мог бы помочь мне осуществить план побега, который уже начинал складываться в моей голове. Я перелистал книгу. И обнаружил листок бумаги, на котором в шести добротных стихотворных строках были перефразированы слова Сенеки: «Каламеосус эст анимус футури анксиус. Примечание. Вся в смятении душа, что тревожится за будущее, латинской, конец примечания. «Я тут же сочинил свое шестистишее, и поскольку у меня не было карандаша, то вместо чернил я использовал сок черных тутовых ягод. Я отрастил ноготь на мизинце правой руки, чтобы прочищать уши. Теперь я заострил его и смог использовать как превосходное перо, зажав мизинец между большим и указательным пальцами в восторге от своего изобретения». Я составил каталог моей библиотеки и засунул листок за корешок книги. У всех итальянских книг в картонных переплетах за обложкой есть что-то наподобие кармашка. На корешке книги, там где обычно указывается заглавие, я написал Латет куэра» примечание «спрятано, ищите», латинский «конец примечания». Мне не терпелось получить ответ, и я сказал Лоренцо на следующее утро, что уже прочитал всю книгу, и что тот же человек окажет мне любезность, если пошлет другую. Лоренцо немедленно принес мне второй том Вольфа. Он сказал, что человек этот без промедления решил доставить мне маленькое удовольствие, о котором я просил. Я разозлился, поскольку ждал ответа на письмо. Оставшись один, я незамедлительно раскрыл книгу и нашел вложенное туда письмецо на латыни следующего содержания. «Оба мы, заключенные в этой тюрьме, испытываем наивысшее удовольствие, которым можем наслаждаться благодаря невежеству Скряги. Вам пишет Марино Бальби, венецианский дворянин, монах ордена Сомасков. Примечание. Этот орден... Основал Джироламо Эмилиане в городе Самасе. Монахи, наставники этого ордена, посвящали себя обучению сирот. Конец примечания. Мой товарищ по камере, граф Андреа Асквини, дворянин из Удине, столицы Фриули. Он наказывает передать вам, что вы вправе располагать всеми книгами, каталог которых найдете за корешком, и мы просим вас соблюдать всяческую осторожность, чтобы Лоренцо не узнал про нашу переписку, если вам захочется ее поддерживать. То, что мы оба спрятали свои записки за переплетом книги, показалось мне удивительным совпадением, но странно было получить совет об осторожности, тогда как его послание было заложено между страницами, где его тут же обнаружил бы Лоренсо, приди ему в голову раскрыть книгу. «По правде говоря, он не был обучен грамоте, но наверняка забрал бы письмо и попросил бы кого-нибудь прочитать и рассказать, о чем идет речь. Тут бы и пришел конец нашей едва зародившейся переписки. Я сразу же решил, что уступаю отцу Бальби разве что в благородстве происхождения и принадлежности к священному сану. Я обнаружил его список книг, и немедленно написал ответ на половинке того же листка. Я сообщил им мое имя, описал историю моего заключения в тюрьму и надежды на скорейшее освобождение, ибо держат меня здесь, по всей вероятности, из-за сущих пустяков. Я не стал им рассказывать о дыре в полу. На завтра я отослал им книгу и получил взамен новую, в которой обнаружил письмо на шестнадцати страницах от отца Бальби, «Граф Асквинии ни разу мне не написал». Монах рассказал мне историю своих злоключений. Он находился в Пьомбе уже более четырех лет из-за нескольких незаконно рожденных детей, которых признал своими сыновьями, окрестив их и неосторожно дав им свое имя. Отец-настоятель в первый раз сделал ему внушение, во второй пригрозил, а на третий раз пожаловался в суд, по решению которого монаха заточили в тюрьму, и настоятель теперь сам посылал ему обед по утрам.